Глава третья. О чем мог писать человек с львиным лицом? Доктор Туркеев уселся поудобнее и придвинул поближе к себе лампу. «Мне кажется все это чрезвычайно странным», — так начинался дневник. «Вот я очутился в маленькой светлой комнате, из окна которой Видна такая ровная, такая хорошая степь и дальний курган. Странно, как будто бы ничего не произошло. Вот и стол придвинут к стене, как был он придвинут в моей комнате, там, в селе, в школе, где остались мои ребята. И койка почти такая же. Обстановка как будто ничего не говорит о чудовищном изменении в моей жизни. И только зеркальце всякий раз, как я замечу его, возвращает меня к действительности. Шесть лет здесь жил Карташов, а потом ушел, выздоровел. Выздоровел ли? Доктор Туркеев говорит, это неправда. Карташов вовсе не выздоровел. Она лишь притаилась в него. Через пять лет... Она может вернуться. У него взяли письменное обязательство являться каждые три месяца на освидетельствование к ближайшему врачу. Карташов — мышь, попавшая в зубы кота и думающая, что она еще может спастись. Предположим, если со мной произойдет такой же курьез, значит, с меня возьмут подобную расписку. Нет, я этого не хочу». Я не желаю быть мышью. Если существовал Христос и на самом деле нес бремя креста, он был счастливее прокаженного, ибо знал, что скоро последует смерть. Если каторжанин несет бремя к каторге, он знает, оно не вечно, а я моему бремени не вижу конца. Если верить доктору Туркееву, я могу протащить свою проказу через весь срок положенный мне жизни, а затем умереть от малярии. Какая дикая логика. Здесь жил человек, который вылечился. Не странно ли, иногда этот случай пробуждал во мне надежду. Потом я издевался над ней. «Разве может она осуществиться?» «Конечно, нет. Иначе от Карташова не потребовали бы расписки. Но ведь он ушел, значит, поверил. И сейчас он там, среди здоровых людей, здоровый человек. Даже зеркальце оставил, чудак». «Не знаю, почему». Но в первое мгновение оно произвело на меня странное впечатление, будто Карташов оставил мне в наследство свою проказу. Я не снял зеркальце и не выбросил его. Я подошел к нему, протер стекло и всмотрелся в отражение. Оттуда глядело обросшее щетиной нелепое лицо, без бровей, без ресниц. «Боже мой!» Что это за лицо? Оно принадлежало мне, Строганову. Оно было еще мое. А дальше? Дальше на месте нынешних пятен появятся язвы. И лица, может быть, вовсе не станет. Его сменит непозволительная рожа зверя. Львиное лицо, как говорят врачи. Живое тело начинает гнить и расползаться. В тот день я долго сидел на койке и смотрел в осколок стекла, висевший на стене. Вот оно, последнее убежище, последняя моя пристань. Бровей уже нет, ресниц тоже. И разве я рано или поздно не буду похож На самых страшных из тех, кто живет здесь. Теперь я понимаю прокаженных в Индии, Которые умоляли власти заживо похоронить их. Власти исполняли просьбы прокаженных. И впрямь это был акт величайшего человеческого благодеяния. Во имя чего лечат прокаженных? чтобы снова и снова убедиться в бесполезности лечения. Нелепость, нелепость. Так думал я в тот день, сидя на койке, и когда снова заметил в зеркальце, оно опять вернуло мне волю к жизни. Нет, умирать еще рано, подумал я, и ведь неспроста выстроен этот лепрозорий. Я вспомнил о человеке, ушедшем отсюда здоровым, и тогда случай в Индии с заживо погребенными показался мне величайшей глупостью. Врачи обещают, но разве можно верить обещаниям врачей? Я подошел опять к зеркальцу и долго рассматривал свое лицо. Оно было бронзовое от загара, его бороздили морщины, а на лбу два темных пятна — оставшихся будто от жирной, не совсем смытой сажи. Значит, это верно. Я прокаженный. Неужели она бросилась уже на лицо? Я принялся тереть лоб. Пятна не сходили. Тогда, чтобы проверить окончательно, я зажег папироску. И в этот момент зеркальце отразило еще одно лицо. На пороге стоял человек, С новосельем вас! Что это было, глупость или простота? Разве принято в таком месте поздравлять с новосельем? Лицо у человека было неподвижно, его глаза были похожи на мутный жидкий холодец, и в глубине холодца покоилась тупая давняя тоска. Я предложил ему сесть. человек спросил, «Вы откуда же будете?» Я не хотел ему отвечать, я инстинктивно отошел от него в другой угол и тут вспомнил, ведь я такой же. Отныне мы будем вместе жить, и, как колодники, прикованные к одной тачке, повезем нашу болезнь вместе до конца». — Так вы, значит, из Ковыльевки? — Бывал там, бывал. Давно, лет пятнадцать назад. — Ну, как там? — Что как? Где там? Человек заморгал, открыл рот, хотел что-то сказать, но не знал, по-видимому, о чем говорить. И я понял тогда, ему просто хотелось поговорить со свежим Прибывшим с воли человеком, поговорить не по-прокаженному, а по-человечески, узнать, как живут люди, какие дела происходят на белом свете. Но он не мог подобрать ни одного слова, ни одного ясного вопроса. Кроме этого, вот как там. И я начал рассказывать. Боже мой, как это было трудно! Я говорил немного. И человек ловил каждое мое слово так, как ловит рыба, выброшенная на берег в воздух. Так-так, вот оно что. А не слыхали ли вы чего-нибудь нового насчет этого? Он тупо уставился на меня и стал похож на голодную собаку, смотрящую в глаза человека, который ест мясо. — Это насчет чего? — Ну, да насчет того. — Урожая? — Да нет, насчет этой самой лепры. — Ничего не слышно? — Говорят, будто есть против нее средство, которое как рукой сымает. — Ничего я не слышал. — Ничего. — Человек огорчился и двинулся на табурете. а разве кто нибудь говорил о таком средстве да так болтают тут да кто его поймет говорят вон будто туркеев наш такое средство готовит никак уже пять лет работает и как есть теперь к самому концу подходит остается ему только листик какой то найти и готово в секрете держат Да листик-то, говорят, далеко растет, будто в Китае. Ну, разве тут поймешь? Все болтают, а чему верить не знаешь. Только, сдается мне, тогда бы по громкоговорителю известили. А громкоговоритель на этот счет молчит. Каждый вечер молчит. Мне стало страшно. Перед моими глазами носился еще тот мир. Я видел его, ощущал его, считал его своим. Я чувствовал биение его жизни и вдруг понял. Крышка захлопнулась наглухо, навсегда. Выхода нет. Меня не выпустят лепра из-под своей крышки. И через некоторое время... Я, так же, как и этот человек, буду спрашивать у вновь приезжающих прокаженных, как там, и тоже буду изнывать в жажде услышать о самом нужном для меня, самом ценном и значительном, о средстве против лепры. Иногда я забывал, кто я и где нахожусь, мне казалось, будто я еще там, среди тех. И поэтому мне становилось жутко, когда я встречал призраки с лицами львов, с глазами, в которых так много тупой боли и тоски, и которые похожи на холодец. Но потом я вспоминал самого себя. Так происходило часто. Помню, в такие моменты я лежал неподвижно на своем матрасе. устремив глаза куда-то в одну точку, на потолок, где сидела одинокая муха. Она тоже прокаженная. Я начинал с этого момента думать о том, как могло произойти все это, где лежит начало пути приведшего меня сюда, когда свершился этот момент, почему я не избежал его. Перед моими глазами прошла вся моя жизнь. М да, впервые я увидел проказу 18 лет тому назад, когда был двенадцатилетним летним ребенком. В тот день я попал к базарным весам, на которых мужики взвешивали сено. Вдруг весовщик бросил на землю двухпудовую гирю и, посмотрев куда-то в сторону, крикнул тревожно «Проходите! Проходите отсюда! Подальше!» Мужики тоже загалдели, и один из них громче всех угрожающе бросил. «Чего тут шляете, сидолы? Только заразу разносите! Проходите!» В их глазах таилось не то злоба, не то ужас. Я не мог тогда понять смысл криков, но мне передался страх — Весовщика и мужиков. Я начал шарить глазами по улице, и вот что увидел. По пыльной дороге шли два человека. Они ничем не отличались от других, только лица казались странно неподвижными и как будто припухшими. Они шли молча, беспомощно оглядываясь по сторонам, в глазах их метались испуг, покорность, недоумение. Потом они на мгновение остановились, огляделись и нерешительно попятились назад, двинувшись в другую сторону дороги. Но и там на них закричали. Тогда они окончательно остановились, по-видимому, не зная, что делать. Так как крики продолжались, они вдруг тяжело побежали вперед, поднимая густую дорожную пыль. — Прокаженные! — — сказал весовщик. — Носит ты кто дьявол. Он покривился и сплюнул. Прокаженные. Тогда я не знал еще смысла слова «проказа» и не понимал всей глубины его содержания. Я чувствовал только одно — в этом слове скрывается нечто беспредельно темное и в то же время грозное. Прокаженные. Я пришел домой и выбросил рубаху в помойную яму, пожалев, однако, расправиться таким же образом со штанами, ибо штаны были новые. Этот эпизод из далекого детства ворвался теперь в мое сознание неожиданно, и мой детский страх показался мне смешным после того, как спустя много лет мне пришлось измерить расстояние знойной бухары гор афганской границы при каспийской пустыне где прокаженных не меньше чем контрабандистов но все таки где могло произойти это при каких обстоятельствах я мучительно напрягал память вот красноводск бухара ташкент я видел таких людей в Чайхане, где курят они Анашу. встречал на базарах торгующих сластями и холодной водой. Люди эти чувствуют себя так же прекрасно, как и те, кто покупает у них сласти. Значит, дело не в самой проказе, а, по-видимому, в степени развития нашего сознания. Червь может не заметить обрушившейся на него лавины земли, но слона эта лавина раздавит. Суть, значит, в том, кто и как воспринимает бедствие, или как умеет к нему приспособиться, а вовсе не в самом бедствии. Но все-таки... Когда произошло это? Может быть, в ту ночь, когда Буран застал нас в Астраханской степи, и мне пришлось ночевать в калмыцкой кибитке? Это был девятнадцатый год. Мы шли на Деникинский фронт. У калмыка было лицо, усеянное подозрительными пятнами. «Да-да». Не там ли начался путь, приведший меня через шесть лет сюда, в эту комнату с трагическим зеркальцем? Шесть лет. Впрочем, говорят, что лепра может таиться в человеке десятки лет, а затем вдруг поразить его. Больше того, можно проносить ее в себе всю жизнь и никогда не узнать об этом. «Все-таки я не верил». чтобы болезнь могла прилепиться в Красноводске, Ташкенте, Бухаре или в горах Афганистана, или, наконец, в той кибитке. Там не могло этого быть. Это категорически опровергает какой-то внутренний следователь, который бьется сейчас над разрешением задачи, где и когда. Есть тысячи предположений об обстоятельствах заражения, но из всех тысяч... Нет ни одного достаточно вероятного. Ясно только одно, у меня не потомственное заражение. Ибо, как не напрягается моя память, она не находит ни одного прокаженного среди моих близких родных. Значит, она не наследственная, и заразился я не от домашних. Так где же? Где? Где? Тщетно внутренний следователь мой допрашивал и освещал прошлое. цеплялся за каждый найденный памятью эпизод и искал в нем хоть какой-нибудь намек на проказу. Он медленно шел по пути сделанных мною походов. И вот однажды мой следователь закрыл глаза и умолк. Он нашел. Не надо больше копаться в мучительном хаосе воспоминаний. Теперь все ясно, все понятно. До мельчайших подробностей.